Глава 29 Миссис Чик Восстав от сна и воздав благодарению Господу, мисс Токс в одно прекрасное утро изволила в своей храмине на княгинином лугу кушать свой обыкновенный завтрак. Как то французскую булочку, свежее яичко в смятку и крылышко-цыпленочка со включением чашки чаю перемешанного и настоянного по известному рецепту с какой-то травой весьма целительного свойства. Мисс Токс еще не ведала и не гадала, что дом мистера Домби обставлен под мостками и лестницами, по которым, как волшебные духи, карабкаются и снуют повсюду странные люди, перевязанные носовыми платками и перетянутые грязными передниками. Окончив завтрак, прелестная дева по заведенному порядку принялась убирать свою маленькую гостиную, служившую украшением всего княгинина Луга. Утренние занятия Мистокс производились методически, по обдуманному плану. Сперва она надевала несколько похожие на засохшие листья старые перчатки, которые во всякое другое время тщательно скрывались от человеческого взора в одном из нижних ящиков комода. Затем разыгрывался на клавикордах птичий вальс, наполнявший сердце сладостными ощущениями. Затем, по естественному сцеплению идей, Обозревалась певчая птица. Очень хорошая птица, голосистая канарейка, услаждавшая громкими трелями музыкальные уши всего княгинина Луга. Затем расставлялись по местам хрустальные и фарфоровые украшения с некоторыми другими принадлежностями, придававшими уютной комнате вид необыкновенной чистоты и даже невинности. Затем совершалась ревизия растений, и мисс Стокс, вооруженная маленькими ножницами, подстригала некоторые специменты с удивительной ловкостью. Но в это утро прелестная дева медленно и с какой-то нерешительностью приступила к своим ботаническим упражнениям. Погода была тихая. Южный ветерок, подувавший в растворенные окна, располагал душу к приятной меланхолии. И мисс Токс на крыльях быстрой мысли унеслась далеко за пределы шумного города. Трактирный мальчик из герба княгини курчавый и румяный, в белом переднике, вышел на площадку с медным ведром в одной и ковшиком в другой руке и начал поливать весь княгинин лук, выделывая очень искусные водяные узоры. От этой операции травянистая почва получила свежий и, по выражению мисс Стокс», совершенно растительный запах. Слабый луч солнца, промелькнувший из-за угла соседней шумной улицы, оживил внезапным восторгом целые кучи воробьев, запрыгавших и зачириковших на дымных трубах в сердечной благодарности дневному светилу. В городских предместьях там и сям косили пахучую траву, и запах свежего сена, несмотря на сильное противодействие разных благовоний на своем пути, достигал, однако, жда княгини на луга, сообщая отрадные вести о природе и ее целебном воздухе, столь необходимом для жалких пленников тесных и темных захолустьев, сделавшихся притоном всякого зловония. Награди господь лорда мэра и его комитетских чиновников, любителей и покровителей зловонной чумы, отравляющей десятки тысяч нищих братьев, дерзнувших искать приюта в роскошном городе, в веренном их отеческому попечительству. Но это в скобках. Мисс Токс сидела на окне, погруженная в сладкое раздумье. Она думала о своем добродетельном папеньке, мистере токси который всю жизнь ловил контрабандистов со славою и честью, И скончался, как христианин в объятиях неутешного семейства. Она провела свое детство на морской пристани, вдыхая запах смолы и топленого сала. Счастливое время. Золотое время. Где теперь эти прелестные луга, покрытые незабудками и лилиями? Луга, на которых паслись коровы, заготовляя материал для сливочного масла. Куда девались эти румяные юноши в нанковых куртках, для которых мисс Токс года бывалые плела венки из незабудок и делала букеты из фиалок? Они исчезли, эти юноши в нанковых куртках. Исчезли с венками, и с пламенными клятвами, в ненарушимой верности до гробовой доски. О, время-время! О, нанковые куртки! Мисс Токс вздохнула из глубины души, посмотрела на трактирную вывеску, на чирикающих воробьев, и снова задумалась. Задумалась о своей покойной маменьке, о ее умилительных добродетелях и сильных ревматизмах. В эту минуту перед самым окном прошел дюжий колченогий мужчина с огромной корзиной на голове и кричал во весь рот. «Цветы ландыши, цветы маргаритки, сударыня!» Мисс Стокс отвернулась, покачала головой, и мысль о скоротечности человеческой жизни Неизвестно почему, возникла в ее уме со всеми доказательствами относительно непорочности мирских благ. «Придет. И скоро придет пора, когда завянет и она. Лукреция Токс. Завянет, как Маргаритка, сорванная безжалостной рукой. Да, завянет». И от полевой Маргаритки мысли мисс Токс незаметно перешли к мистеру Домби. Вероятно, потому что майор уже воротился и, учтиво, раскланивался с нею из своего окна. Иначе какая же другая связь могла быть между Маргариткой и мистером Домби? Каков-то он теперь после своего путешествия, думала мисс токс Успокоилась ли его страждущая душа? Думает ли он жениться во второй раз? Если думает, на ком? Какой женщине суждено сделаться второй супругой мистера Домби? Яркий румянец? Погода была жаркая покрыл задумчивое лицо мисс Стокс, и она с изумлением заметила в себе эту странную перемену, когда увидела в каминном зеркале отражение своего лица. Румянец еще более яркий. Зарделся на ее щеках, когда появилась на княгинином лугу небольшая карета, подъехавшая прямо к ее дому. Мисс Стокс поспешно встала, схватила маленькие ножницы и принялась с большим усердием подрезать растения в ту минуту, когда вошла в гостиную миссис Чик. Как ваше драгоценное здоровье, милый друг? воскликнула Мисс Токс, встречая гостью с распростёртыми объятиями. Какая-то величественная важность отражалась на этот раз во всей фигуре Миссис Чик. Однако ж она обняла своего милого друга, поцеловала и сказала с некоторой торжественностью: "Благодарю вас, Лукреция. Я совершенно здорова. Надеюсь, и вы также". Односложный кашель Миссис Чик совершенно особого свойства. Служил, казалось, предисловием к настоящему кашлю. «Сегодня вы очень рано приехали, моя милая», — сказала мисс токс «Как я вам благодарна. Не хотите ли позавтракать?» «Благодарю вас, Лукреция. Брат мой вернулся из Леммингтона, и я завтракала сегодня вместе с ним». Хе. Говоря это, миссис Чик осматривалась кругом по всем направлениям, как будто видела в первый раз уютную комнату своей подруги. «Надеюсь, моя милая, теперь получше вашему братцу?» «Благодарю вас, Лукреция. Ему гораздо лучше». Эхе. «Ах, милая Луиза, вас очень беспокоит этот кашель. Остерегайтесь, мой бесценный друг». «Благодарю вас, Лукреция, это ничего. Так бывает со мной всегда перед переменой погоды. Мы должны ожидать перемены». «В погоде?» — спросила мисс токс наивным тоном. «Во всем», — возразила миссис Чик. Конечно, должны. И свет не может обойтись без перемен. Лукреция, кто будет противоречить этой истине, покажет только, что у него голова не на своем месте. Перемены, говорю я, были, есть и будут. Пусть покажут мне хоть одну вещь, которая не изменяется. Боже мой, боже мой. Даже шелковичный червь, насекомое бессмысленное, без чувства, без ума, без памяти, беспрестанно подвергается самым неожиданным и самым удивительным переменам. да какая тонкая. Удивительная наблюдательность. Несравненная Луиза всегда верна самой себе. Благодарю вас, Лукреция. Вы говорите и думаете искренне, я уверена в этом. Надеюсь, ничто в свете не заставит нас переменить мнение друг о друге. — О, конечно, моя милая, — возразила мисс токс Миссис Чик откашлялась, как прежде, и принялась выводить на ковре разные фигуры костяным концом своего зонтика. — Мисс токс привыкшая к раздражительности своей прекрасной подруги, воспользовалась этой паузой, чтобы переменить разговор. «Кстати, моя милая, вы, кажется, приехали не одна?» — сказала мисс токс «В карете я заметила лицо вашего супруга». «Да, мистер Чик в карете. Пусть он там и остается. У него газета, которая займет его слишком на два часа. Вы можете, Лукреция, подрезать ваши цветы, а я посижу и отдохну». Несравненная Луиза понимает, что всякие церемонии бесполезны между такими друзьями, как мы, следовательно. Но заключение договорено не словами, а самим делом. Мисс Токс надела перчатки, вооружилась ножницами и начала с микроскопической заботливостью подстригать растения. Миссис Чик, склонив голову на одну сторону, просидела несколько минут, не говоря ни одного слова, и продолжая выводить фигуры на ковре. «Флоренцо тоже вернулась домой с гостей, и я должна сказать, что Флоренцо уже слишком давно ведет одинокую жизнь», заговорила, наконец, миссис Чик строгим и торжественным тоном. «Да, слишком давно». «В этом не следует и сомневаться, и тот потерял бы всякое уважение в моих глазах, кто стал бы противоречить этому мнению». «Многое можно изменить, но не все. Кто станет с этим спорить? Я, со своей стороны, не могу наперекор очевидности и рассудку преневоливать своих чувств». «О, конечно, моя милая, как это можно?» — подтвердила мисс Стокс, не совсем понимая, или правильнее, вовсе не понимая таинственных речей прекрасной подруги. Флоренса странная девушка. Это я говорила всегда. И брат мой, конечно, не виноват, что чувствует некоторую неловкость в ее присутствии. Желала бы я знать, кто осмелится обвинять Павла Домби. А между тем, что ж ему делать после всех этих горестных происшествий, случившихся в нашей семье?» тут один ответ «Он должен сделать усилия. Павел Домби в этом случае даже обязан сделать усилия. Наша семья всегда отличалась усилиями, а Павел теперь глава семьи, единственный ее представитель. Да, единственный, ибо что такое я?» «Ничто, или почти ничто». «Полно, мой ангел, что с вами?» Миссис Чик отерла слезу, взглянула на потолок и продолжала таким образом. «Следовательно, говорю я...» Павел в настоящем случае обязан сделать усилие. И пусть оно пронзит кинжалом мое сердце, я заранее благословляю его. О, боже мой, я слаба, и природа у меня как у ребенка. Почему в этой груди не кусок мрамора на месте сердца? Или просто булыжник с мостовой? Полно, мой ангел, что с вами? Но так или иначе, я с восторгом узнаю, что Павел остался верным своему имени. Хотя и прежде в этом я не сомневалась. Домби всегда будет домби и желала бы я знать, кто смеет иначе об этом рассуждать. Молчание. Миссис Чик оглянулась во все стороны, как будто делала вызов противникам своего мнения. «Одного только я желаю», — заметила миссис Чик. «Чтобы я она сделалась достойной этого имени». Мисс токс переливавшая в эту минуту воду из зеленого кувшинчика, была в самой высокой степени изумлена серьезным голосом и выражением лица своей подруги. Прекратив ботанические занятия, она, в свою очередь, приняла глубокомысленный вид и уселась рядом с миссис Чик с явным намерением сказать утешительное слово. «Извините меня, милая Луиза, но я осмелюсь вам по этому поводу сделать скромное замечание, которое, может быть, не совсем согласно с вашими мыслями. Мне кажется, мой ангел, ваша племянница подает большие надежды. Да, большие во всех отношениях». «Что вы под этим разумеете, Лукреция?» К чему относится ваше замечание, как я должна понимать вас? Объяснитесь. Я хотела сказать, мой друг, что Флоренция сделается достойную своего имени. Лукреция, вы меня не поняли, возразила миссис Чик с торжественным терпением. Впрочем, в этом моя вина, а не ваша, потому что я выразилась неясно. Может быть, мне вовсе не следовало говорить вам о таком предмете, но прежняя наша короткость. А я думаю, Лукреция и даже уверена, «Ничто не разорвет нашей дружбы». «И что могло бы охладить нас друг к другу?» «Конечно, ничто, и было бы глупо об этом думать». «Это мое неизменное мнение. Итак, Лукреция, я должна выразиться яснее. Поймите же, что мои замечания относились не к Флоренсе, отнюдь нет». «В таком случае, извините, мой ангел, я вас совсем не поняла. У меня теперь право какой-то туман в голове». Миссис Чик выглянула на улицу, и принялась осматривать комнату по всем направлениям, останавливая свой взор на растениях, на гонорейке, на зеленом кувшине, на всем, кроме самой хозяйки. Но дошла, наконец, очередь и до мисс Стокс. Бросив на нее быстрый и проницательный взгляд, миссис Чик опустила глаза в землю, нахмурила брови и разразилась такими словами. «Лукреция, особа, которая должна сделаться достойную своего имени, Это вторая жена моего брата Павла Домби. Вступить во второй брак — его неизменное намерение. Кажется, я об этом говорила, хотя, может быть, другими словами. Мисс Токс вскочила, как ужаленная, и, подбежав к растениям, принялась подстригать стебельки и ветки с такой же неблагосклонностью, как цирюльники на раз подчищают щетинистую борду какого-нибудь бедняка. «Поймёт ли она отличие, которое ей делают?» — продолжала миссис Чик. «Это другой вопрос». «Надеюсь, что поймет. Мы обязаны в этом мире хорошо думать о своих ближних. Моего совета не требовали, да оно и лучше. Мое мнение в этом деле было бы принято с высока или с обидной снисходительностью. Так уж пусть идут дела сами по себе». Мисс Токс еще ниже нагнулась к горшкам и с большим усердием подстригала растения. «Если бы Павел посоветовался со мной, как это иногда он делает!» продолжала миссис Чик, преодолевая истерический припадок. «Или лучше, как это он делывал? Теперь уж, конечно, мои советы не нужны, да и слава богу, меньше ответственности. Я не неревнива и независлива. Бог с ними». Здесь миссис Чик залилась горькими слезами. «Так если бы Павел пришел ко мне и сказал, «Луиза, каких достоинств посоветуешь ты искать в моей будущей жене?» Я бы отвечала прямо и решительно. «Хорошая семья, красота, образование, связи». Вот, чего ты должен искать во второй супруге. Да, именно я выразилась бы этими словами. Хоть бы потом нести голову на плаху. Пусть посадит меня в тюрьму. Я и в тюрьме стану говорить. Павел, жениться во второй раз и не на женщине из высшего круга? Жениться не на красавице? Жениться на женщине без образования и без связей? Нужно с ума сойти, чтобы думать иначе об этом предмете. Да, с ума сойти. Луч надежды мелькнул в голове Мистокс. Но я еще не сошла с ума, а потому и говорю, что внушает здравый смысл. Я вовсе не приписываю себе высокого ума, хотя некоторые люди почему-то всегда приходили в изумление от моих талантов. Может быть, они переменят свое мнение и очень скоро. Но все же я не была и не буду отъявленной дурой. За это ручаюсь. И пусть попробуют сказать мне, что брат мой Павел Домби может соединиться с кем бы то ни было. Да, с кем бы то ни было. Эти слова произнесены были с особенной запальчивостью. «Кто не имеет этих достоинств?» «О, боже мой! Да это была бы смертельная обида!» «Все равно, если бы сказали, что я рождена и воспитана между слонами, никак не меньше!» «А, впрочем, на этом свете надо бы наготовиться ко всяким обидам. Я и готовлюсь. Дерзкие мнения не удивляют меня!» Последовало молчание. Ножницы мисс Стокс звякнули два-три раза... Ее платье заколыхалось, но лицо было тщательно скрыто между листьями. Миссис Чик, после внимательных наблюдений, которые, казалось, удовлетворили ее ожидания, продолжала более спокойным тоном. Следовательно, брат мой, вступая во второй брак, сделал то, что и должно было ожидать от Павла Домби. Признаюсь, однако ж, это меня изумляет. Хотя приятно изумляет. Когда Павел выехал из города, я никак не ожидала, чтобы у него могла родиться за городом какая-нибудь привязанность. Хотя я очень хорошо знала, что здесь он ни в кого не влюблен. Как бы то ни было, партия во всех отношениях самая приличная. Так что лучше и желать нельзя. Мать, без всякого сомнения, женщина тонкая и со вкусом, и, разумеется, я не вправе осуждать, зачем она желает жить вместе с ними. Это дело Павла, а не мое. Невесты я еще не видала, но, судя по портрету, она красавица первой руки. Имя у нее прекрасное. Мне, по крайней мере, кажется, что Эдит — необыкновенная и вместе высокое имя. Стало быть, Лукреция, я не сомневаюсь, вы с удовольствием услышите, что свадьба будет на этих днях. И, конечно, с восторгом узнаете об этой перемене в положении моего брата, который столько раз удостаивал вас своим благосклонным вниманием». Вместо словесного ответа мисс Стокс, дрожащей рукой, взяла лейку и повела блуждающим взором вокруг комнаты как будто соображая, какую часть мебели надлежала вспрыснуть содержащуюся влагой. В эту минуту отворилась дверь. Мисс Токс вздрогнула, захохотала и без всяких предварительных объяснений бросилась в объятия вошедшей особо, не сознавая, к счастью, возвышенного негодования миссис Чик и мефистофелевской радости майора, который все это время сидел у себя под окном с двухствольной трубкой. Высокая честь держать в объятиях прелестную деву, упавшую в обморок, досталась на долю гаремычного туземца, который по именному предписанию своего владыки пришел наведаться о состоянии драгоценного здоровья мисс Стокс. При этом посольстве в инструкцию его вошли еще другие, очень строгие предписания, которых, увы, исполнить было невозможно, несмотря на бдительный надзор яростного властелина, следившего за всеми происшествиями через двухствольную трубку. Бедный туземец трепетал за свои кости. А между тем, мисс Стокс, прильнув к груди неожиданного пришельца, тихонько смачивала его теплой водой из зеленого кувшинчика, остававшегося в ее руках. Как будто посланник майора Бакстока был тропическим растением. Оно и справедливо. Требовавшим на европейской почве поливания искусственным дождем. Миссис Чик, сначала не принимавшая никакого участия в безмолвной сцене, приказала наконец земцу положить свое бремя на софу и удалиться. Вслед за тем она принялась с большим усердием оживлять бесчувственную подругу. Но в хлопотах миссис Чик отнюдь не было заметно того нежного участия, которое обыкновенно характеризует дочерей Евы, когда они в подобных случаях ухаживают одна за другой. Не сестра милосердия, а палач средних веков. Палач веков, столь оплакиваемых и в Англии многими добродетельными людьми, стоял теперь перед несчастной женщиной, приводимые в чувство единственно для приготовления к новым беспощадным пыткам. Спирт, духи, соль, холодная вода и другие испытанные средства употреблены были в дело с полным успехом. Но когда мисс Стокс мало-помалу пришла в себя и открыла глаза, миссис Чик отпрянула от нее, как от злодея, и вновь явилась перед ней, как перед Гамлетом тень отца, но не с кротким и печальным взором, А с проклятиями и укорами на грозном челе. «Лукреция!» — сказала миссис Чик. «Я не стану скрывать своих чувств. Это бесполезно. Глаза мои открылись однажды навсегда. Недалее как за час сам Архангел не уверил бы меня в том, что теперь ясно как день». «Обыкновенная слабость», — лепетала мисс токс «Не беспокойтесь. Скоро я совсем оправлюсь». «Скоро вы совсем оправитесь!» повторила мисс Чик с презрительным негодованием. «Думаете ли вы, что я ослепла? Воображаете ли, что я глупа, как ребенок? Благодарю вас, Лукреция, благодарю!» Мисс токс устремила на подругу умоляющий взор и приставила платок к заплаканным глазам. «Если бы кто другой начал уверять меня в этом!» продолжала миссис Чик величественным тоном. «Мне кажется, я бы готова была поразить его, как бесстыдного клеветника!» «Благодарю вас, Лукреция Токс!» Глаза мои открылись однажды навсегда. Спалась нехраковая повязка, и слепота дружеского доверия не имеет более места. «Лукреция Токс, вы играли мной как мячиком. Вы лукавили и кривили душой наперекор моей искренности. Конец теперь вашим интригам, уверяю вас!» «О, на что вы намекаете, мой ангел, с такой жестокостью!» проговорила мисс Токс, задыхаясь от слез. «На что я намекаю?» «Спросите собственное сердце, Лукреция Токс. А между тем убедительно прошу уволить меня от ваших фамильярных нежностей. Во мне еще осталось чувство уважения к самой себе. Хотя, быть может, вы этого не думаете». «Луиза, Луиза, как вы можете говорить подобным языком?» «Как могу я говорить подобным языком?» возразила миссис Чик, которая за недостатком более подходящих аргументов Думала уничтожить свою противницу презрительным повторением ее же восклицаний. «Подобным языком! И вы еще об этом спрашиваете!» Мисс Токс плакала на взрыд. «Вы вошли через меня почти в доверенность к моему брату и обвелись вокруг его очага, как змея, подколодная змея, которая за все благодеяния хочет вонзить жало в сердце своего благодетеля, и Лукреция Токс изволит питать надежду превратиться в миссис Домби?» «О, боже мой! Да это такая колоссальная нелепость, из-за которой право почти не стоит выходить из себя!» «Ради бога, Луиза, не говорите таких страшных вещей!» «Страшных вещей!» — повторила миссис Чик. «Страшных вещей! Да разве не сейчас вы доказали очевиднейшим образом, что не можете скрывать своих чувств даже передо мною? Разве не сейчас спала страшная повязка, которую вы так искусно нахлобучили мне на глаза? «Я не жаловалась и не сказала ничего», — отвечала миссис Токс, раздражаясь громким плачем. «Ваше известие, Луиза, конечно, поразило меня до некоторой степени. И если прежде я имела слабую надежду, что мистер Домби чувствует ко мне некоторую привязанность, то не вам бы, Луиза, осуждать меня с такой беспощадной строгостью». «Не мне бы! То есть она хочет сказать, что я сама ее поощряла!» — воскликнула миссис Чик обращаясь к мебели, как будто и бездушные вещи должны были сделаться вопиющими свидетелями буйного сумасбродства. «Да-да, я это знаю. Я вижу это по ее глазам». «Я не жалуюсь, милая Луиза, и не упрекаю вас, но для собственного оправдания...» «Конечно, конечно!» — воскликнула миссис Чик, осматривая мебель с пророческой улыбкой. «Только этого не доставало!» «Объяснитесь же, Лукреция Токс, объяснитесь прямо и решительно, что у вас на уме. Будьте откровенны хоть раз с вашим другом, Лукреция Токс. Я даже приготовлена ко всему». «Для собственного оправдания, милая Луиза, и только для оправдания я хотела бы спросить вас. Разве не вы первая подали мне эту мысль? Разве не говорили вы несколько раз, что, судя по всему, исполнение ее не подвержено никакому сомнению?» Миссис Чик поспешно оставила кресло, прошлась по комнате, подняла голову вверх и, обращаясь на этот раз не к мебели, а к небесам, произнесла самым торжественным тоном. «Есть предел, за которым человеческое терпение становится смешным и даже преступным. Я могу вынести многое, но не все, потому что я человек». Тяжелая мысль отягощала мою душу, когда я собралась сегодня в этот дом. Не знаю, как назвать и как определить эту мысль, но если бывают предчувствия на этом свете, то я предчувствовала ужасную, неотразимую беду. Сбылось предчувствие, оправдалась тайная тревога сердца, доверенность многих лет уничтожилась в одну минуту, крепкие узы дружбы разорвались, распались без жалости и без милосердия. Какое воображение представит сцену ужаснее той, которая так неожиданно и так мгновенно раскрылась перед моими глазами? Я ошибалась в вас, Лукреция Токс. И теперь вижу вас в истинном свете. Всему конец, всему предел, всему вечная память. Лукреция Токс, прощайте. Желаю вам добра, и всегда буду желать вам только одного добра. Но как человек и как женщина верная самой себе постоянная в своих правилах и всегда уважающая чувство чести и долга, как сестра моего брата, как заловка его жены и, наконец, как урожденная Домби. Вы понимаете, я не могу теперь пожелать вам ничего, кроме доброго утра. Прощайте, Лукреция Токс. С этими словами миссис Чик, гордая сознанием своей правоты и чувством нравственного достоинства, сделала шаг к дверям. Остановившись еще раз в положении грозной статуи, она кивнула головой и отправилась к карете искать утешение в объятиях своего супруга, мистера Чик. То есть это сказано аллегорически, для красоты слога. А, собственно говоря, объятия мистера Чик завалены были газетными листами. Джентльмен этот не обратил даже никакого внимания на свою драгоценную половину и только изредка украдкой бросал на нее косвенные взгляды. он читал и по временам мурлыкал некоторые отрывки из «Любимых Арий». Странное равнодушие. Тем страннее, что миссис Чик испускала глубокие вздохи, обращала очи к небесам, кивала головой и вообще вела себя таким образом, как будто еще чинила грозный суд над преступной Лукрецией Токс. Наконец, внутреннее волнение миссис Чик выразилось громким и даже пронзительным восклицанием. «Вот до какой степени открылись сегодня мои глаза!» Да — До какой же степени, моя милая? — пробормотал мистер Чик. — О, не спрашивай меня! — Я и не спрашиваю. Ты сама навязываешься, мой ангел. Его жена взволнована до последней крайности и почти выходит из себя. Он и не думает спросить, что с нею случилось. — Ну так что же такое случилось, моя милая? И эта несчастная осмелилась питать низкую надежду вступить в брак с Павлом Домби. И когда она играла в лошадки с невинным младенцем, мне никогда не нравились эти игры. Кто бы мог подумать, что в этой женщине плодятся коварные замыслы соединиться с нашей семьей? Низкая тварь! Но я надеюсь, небесное правосудие не оставит ее без наказания. К чему уж тут вмешиваться небесному правосудию, моя милая? Слегка возразил мистер Чик, почесав переносие газетным листом. До нынешнего утраты, кажется, и сама была не прочь от такого родства. Партия, пожалуй, довольно приличная. Ты именно была этих мыслей. Миссис Чик заплакала навзрыд и сказала озадаченному супругу, что он может, если захочет растоптать ее ногами, только не обижать постыдной клеветой. Мистер Чик замолчал. — Но с Лукрецией и Токс у меня покончено все, — начала миссис Чик после короткой паузы. Пусть Павел лишает меня доверенности в пользу особы, которая, как я надеюсь и уверена, имеет полное право заменить бедную Фанни. Пусть он извещает меня о такой перемене со своей обыкновенной холодностью. Я не сержусь и не сетую, что заранее не спросили моего совета. Но хитрых замыслов, но двуличности, но низких уловок — вот чего я не терпела и не терплю. Поэтому я все покончила с Лукрецией и Токс. Тяжело мне было, но что же делать? Во всем надо полагаться на волю Божию. Да, ну и к лучшему, если рассудить спокойно и без пристрастия. Павел попадает теперь в высший круг, и его новые родственники — аристократы чистейшей крови. Разумеется, знакомство какой-нибудь ток смогло бы компрометировать и его, и меня. Во всем виден перст Божий, и рука Всевышнего иногда спасает нас даже против нашей воли. Велико было мое искушение сегодня, но я не жалуюсь и не ропщу.